Примечание. Малый маяк существует и по сей день. Теперь он служит семафором рядом с более крупным маяком, возведенным в 1835 году. Альбен появился в ночь, когда услышал, что почти разорившийся граф Денервиль вернулся в свой запущенный замок. С тех пор каторжник стал за ним следить со страхами надежды ожидая преступления, которое позволило бы им свести счеты с жизнью и одному, и другому. Ничего не происходило до того дня, пока он в ла не встретил Гийома. «Тот день, — писал Альбен, — я узнал, что час скоро настанет и что мне нужно быть на чеку. Вы не собирались уезжать, И когда я вас увидел и успел, продолжал спать спокойно после всего содеянного. Но главное, я понял, что именно о таком сыне всегда мечтал, и Матильда могла бы мне его дать. Вернув ее в Лапернель, вы доставили мне единственную радость, на какой я еще мог надеяться, последнюю радость. Да воздастся вам за это, и благослови вас Господь, равно как и тех, кто у вас родится, внуков Матильды. Найдите для них мать, достойную ее. Медленно Гиом сложил листки прекрасной бумаги, наверняка подарок одного из бумагопромышленников Сэры. Он силой надавил на них рукой, словно желая слиться с ними. Потом положил их в Софьяновую папку, где, кроме письма муадьмазель Леосуа, хранились его самые ценные бумаги. Среди них завещание отца Валета и несколько листков, написанных его рукой. Затем он достал и роковую записку Нервилля, с помощью которой тот заманил Матильду в западню, и сжег ее на в камине углях глядя, как пометый листок съеживается и превращается в прах. Словно проклятый грешник в огне ада. Гием подумал, что следует дать почитать письмо Феликсу. Своей преданной дружбой он вполне заслужил подобного знака доверия. Но позже. Ему не хотелось никому показывать эти посмертные признания. Жаль, что нельзя похоронить Альбена там, где покоится его единственная любовь. Пески редко возвращали свои жертвы. Но он восполнит это тем, что установит телу в память о нем. Внезапно комната показалась ему слишком тесной, чтобы вместить мир, бушевавший в его душе. Ему потребовалось... Вдохнуть свежего воздуха, погрузиться в обновляющуюся природу, он выбежал на улицу, Феликс уехал на свою последнюю ферму, и бросился в сад, где выстроились купола цветущих яблонь. При малейшем ветерке с едва распустившихся цветков слетали лепестки, усыпая молодую траву пахучим снегом. Ее, наконец, почувствовал избавление, и ощутил себя таким счастливым, что ему захотелось обнять эту нормандскую землю, ведь теперь она его не отвергает, а наоборот отплатит ему за труд, благодаря которому станет еще богаче и краш. И тогда он раскрыл руки и во весь рост упал на влажную траву, зарылся в нее лицом, словно в женские волосы, И катался по ней так же, как делал давно в Квебеке, когда сходил снег, и земля покрывалась тонким ковром особенного нежно-зеленого цвета, а примулы раскрывали свои трогательные желтые лепестки. После такого погружения в природу он всегда возвращался мокрым и грязным, зная, что будет наказан, но желание было сильнее его, и это повторялось каждый год. Немного успокоившись, Гион вслух посмеялся над своим ритуалом возвращения к истокам, чего он никогда не делал в Индии, в стране вечного лета. Правда, там его душевное равновесие нарушало муссон, толкая его на странные поступки, когда после долгих недель неимоверной жары, от которой все сохло и трещало, начинался все затопляющий и благотворный ливень,